Мистика христианских икон и реликвий. Иконы и многие религиозные реликвии, безусловно, тоже можно отнести к произведениям искусства. Помимо этого, они обычно окружены мифами, как каноническими, так и апокрифического толка. Знаменитые чудотворные образы. У многих так называемых чудотворных икон необыкновенная история. Среди православных... Ходят легенды о таких иконах, то чудесным образом обретенных, то по странному стечению обстоятельств, спасенных от уничтожения, то таинственно исчезающих, то являющихся людям вновь. Спас на холсте. 29 августа Православная Церковь отмечает праздник Спаса Нерукотворного, который в народе зовется также «хлебным» или «ореховым». Он был учрежден в честь перенесения в 944 году в Константинополь из города Эдессы нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, спаса на холсте. Легенда гласит, что как-то раз к Иисусу прибыл посланец правителя сирийского города Эдессы Авгоря. Тот тяжело заболел и в письме просил у Христа исцеления. Но в толпе гонец не смог приблизиться к Спасителю, и передать письмо. Тогда он, встав на возвышение, попытался нарисовать Мессию, надеясь, что его изображение тоже будет обладать целительной силой. Заметив посланца Авгаря, Иисус подозвал его и прочел письмо. После этого он попросил принести ему воду и полотенце. Когда спаситель умыл лицо и прикоснулся к ткани, то на ней мгновенно отпечатался его лик. Полотенце он отдал гонцу, который привез его Авгарю. Глядя на святыню, тот полностью излечился от своего недуга. Речь шла о первом изображении Христа, с которого позднее была написана христианская икона «Спас нерукотворный». Иверская мироточивая Образ Иверской Божьей Матери был по преданию обретен в начале IX века в Афонской горе, возле Иверского монастыря. Как гласит легенда, из моря поднялся столб огненный, а внутри него виднелся образ. Однако стоило кому-то попытаться приблизиться к иконе, как столб тут же удалялся. Наконец из ворот монастыря вышел старец Гавриил. Он прошел прямо по воде, и сумел взять образ в руки. Икону повесили над воротами монастыря. Ей дали название «Икона Пресвятые Богородицы Вратарница». В 1981 году один афонский монах сделал копию с иконы. Как-то иверскую обитель посетил православный паломник, уроженец Чили по имени Иосиф Муньос. Он увидел этот образ, и тот поразил его в самое сердце. Муньос попросил монахов продать ему икону, но встретил отказ. Он обратился с горячей молитвой к самой Богоматери на рассвете. В воротах монастыря его догнал один из иноков и протянул завернутый в ткань образ со словами «Матерь Божия желает вам сопутствовать». В 1982 году Иосиф Муньос привез иверскую икону в свой дом в Монреале. Три недели подряд он каждый вечер читал Акафист Пресвятой Мироточивой Богородице. В ночь на 24 ноября весь дом заполнило сильное благоухание. Взглянув на образ, Иосиф увидел, что руки Богородицы покрыты маслом. Оно текло из иконы, источая чудесный аромат. Муньос передал образ в храм. Там он тоже продолжал источать миро, которое оказалось целебным. Исцелению страждущих способствовали молитвы, творимые перед иконой. Удивительно, когда ее вставили в новый оклад, а в старый вложили фотокопию, она тоже стала мироточить. Иосиф Муньос возил икону по разным городам и странам, выставляя ее в храмах, повсюду образ творил чудеса. 1 ноября 1997 года Муньоса нашли убитым в номере афинской гостиницы — На теле обнаружили следы пыток. Преступление совершил румын, принадлежавший к секте сатанистов. Он требовал, чтобы Муньос отдал ему икону. Тот наотрез отказался и за это поплатился жизнью. Сейчас чудотворный образ сокрыт в надежном месте, однако его местонахождение пока держится в тайне. Курская покровительница воинства Курская чудотворная икона Божьей Матери — одна из знаменитых в России святынь. 8 сентября 1295 года, в день Рождества Богородицы, ее нашел охотник в лесу на берегу реки Тускоры, что неподалеку от Курска. Как только охотник взял икону в руки, на ее месте брызнул водный источник, не было сомнения в том, что это знак Божий — Охотник и его товарищи поставили здесь небольшую часовню, куда и поместили икону. Часовню посещали жители соседнего города Рыльска, и многим образ помогал избавляться от недугов. Несколько раз икону пытались вывести в Рыльск, но она чудесным образом возвращалась назад, пока ее не оставили в покое. В 1383 году татары при набеге подожгли лесную часовню, Но она не горела. В ярости супостаты разрубили чудесный образ пополам, а священника угнали в плен. Вскоре священнику удалось освободиться из неволи и возвратиться в родные края. Обе половинки разрубленной иконы так и лежали нетронутыми на полу заброшенной часовни. Священник поднял их, сложил вместе, и они срослись у него на глазах. Курская святыня считалась покровительницей воинства. Списки с нее отправляли полководцам в действующую армию. Сам образ с начала семнадцатого столетия постоянно находился в Курске, но время от времени его крестным ходом перевозили в пустынь. После революции в апреле 1918 года икона была похищена из Знаменского монастыря, но уже в мае ее удалось найти и вернуть на место. В 1919 году при содействии архиепископа Феофана Курского образ переправили в Сербию. После этого он неоднократно путешествовал по всему миру. Сейчас Курская святыня находится в главном храме архиерейского синода в Нью-Йорке. СМОЛЕНСКАЯ ВОЗНЕСЕННАЯ В начале XIX столетия явилась Смоленская икона Божьей Матери. Ее обнаружили в лесу, неподалеку от большого села под названием Марково. Чудесно обретенный образ отнесли в ближайшую церковь, но трижды он возвращался на прежнее место. Наконец, поняв, что это знак Божий, местные жители выстроили в лесу каменный храм в честь Смоленской иконы Божьей Матери — Одигитрии. Здание храма сохранилась до наших дней. В 1937 году его закрыли, при этом ограбив и осквернив. Икону Одигитрии вместе с прочими погрузили в машину, чтобы доставить на склад. Однако она непостижимым образом исчезла. Среди местного населения распространились слухи, что образ Богоматери вознесся в небо на облаке. Церковь Одигитрии во время Великой Отечественной войны дважды пытались взорвать. Сначала отступавшие советские войска, потом немцы, которые, оккупировав Маркова, устроили в церкви конюшню. Оба раза взрывные устройства не срабатывали. В 50-х годах в храме возобновились богослужения, однако икону не нашли по сей день. «Взыскание погибших в Себино». В житии, особо почитаемой в России святой Матроны, есть такой эпизод. Как-то раз, еще в детстве, она велела женщинам своей родной деревни Себино собрать деньги и всякое добро, чтобы нанять художника, написать копию с иконы Богородицы «Взыскание погибших». Нашелся городской художник-иконописец, который взялся за эту работу. Но почему-то работа не шла. Услышав об этом, девочка сказала художнику, «Тебе надо покаяться, ты человека убил». Он удивился, откуда она может об этом знать. Когда художник принёс церковное покаяние, то смог завершить икону. С тех пор в их селе эта икона прослыла чудотворной. Помолившись перед ней, можно было вызвать дождь в засуху. Исцеляла она и больных. ЖИВАЯ БОГОМАТЕРЬ ГВАДЕЛУПСКАЯ Несколько лет назад ученые из НАСА исследовали образ Божьей Матери из Гваделупы. По многочисленным свидетельствам, обладающей необычными свойствами, икона признана католической церковью нерукотворной. Первое упоминание о ней относится к 1649 году, Оно содержится в записях Луиса Лассо де Лавега, который утверждает, что образ был написан в 1531 году. Приблизительно в это же время в Мексике был построен храм в честь Марии Гваделупской. В начале XX века храм пытались взорвать, заложив бомбу с большим радиусом действия. Все вокруг оказалось разрушено, но икона осталась неповрежденной. Об этой иконе говорят, что она является живой. Ее поверхность теплая и кажется, что она пульсирует. Это и стало поводом для научного исследования. Эксперты выяснили, что температура иконы составляет 36,6 градусов по Цельсию, то есть соответствует нормальной температуре человеческого тела. А прослушивание при помощи стетоскопа показало, что внутри образа действительно бьется пульс со скоростью 115 ударов в минуту. С такой скоростью бьется сердце плода в материнской утробе. Еще одной загадкой оказался состав красок, которыми написана икона. Его так и не удалось идентифицировать, не было выявлено ни одной краски растительного, минерального или животного происхождения. Похоже, что образ создавался вовсе не на Земле. Вот откуда, видимо, легенда о его нерукотворности. Исследователи обратили внимание и на детали изображения. Так руки Богоматери имеют разный оттенок, одна из них светлее другой. Ученые высказали предположение, что это указывает на единство человеческих рас. Крест на шее Девы Марии не является полностью каноническим. Возможно, это символ внедрения христианства в культуру индейцев-ацтеков, коренных жителей Мексики. Также специалисты провели офтальмологический анализ глаз Богородицы. Оказалось, что глазная сетчатка уменьшалась, когда к ней приближали свет, и увеличивалась, когда свет отдаляли. То есть глаза нарисованной Мадонны реагировали на свет точно так же, как у живого человека — Какова доля правды и вымысла в этих историях, никто не знает. Но на сегодняшний день достоверно известно. Изображения святых действительно обладают чудотворной силой. Это могут подтвердить тысячи исцеленных прихожан. Известны случаи, когда люди, осквернявшие святыни, несли наказание в виде паралича и других страшных болезней, исцеляемых лишь покаянием. Образы святых Христа и Божьей Матери несут в себе сильнейшие вибрации, способные воздействовать на реалии окружающего мира и изменять их. Тайный ад на иконах В различных исторических источниках упоминаются так называемые адописные иконы от обычных, Они отличались тем, что под каноническими образами Иисуса, ангелов и святых угодников скрывались изображения дьявола, чертей и сценок ада. Итальянского художника и архитектора XIII-XIV веков Джотто Ди Бондоне, известного больше просто как Джотто, считают основателем итальянской школы живописи. Именно его работы стали источником творческого вдохновения Для таких корифеев эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Примерно в 1315-1320 годах Джотто наняли расписывать базилику святого Франциска в Ассизи. Написанные им фрески были посвящены жизни Христа. Только в 2011 году при реставрации обнаружилась удивительная деталь. В облаках под изображением бога можно рассмотреть черты дьявола. Хорошо видны характерная усмешка, кривой нос, глаза и рога. На Руси адописные иконы стали появляться также в эпоху Средневековья. Как правило, иконописцы, тогда их называли богомазами, сначала наносили на основу грунт, рисовали картины ада, ждали, когда краска как следует высохнет, и вновь производили грунтовку. Поверх нее наносились традиционные христианские сюжеты. В некоторых случаях художник просто пририсовывал кому-нибудь из христианских персонажей рога или хвост и клал сверху на эту деталь слой краски, делая ее незаметной для глаз. Впервые о такой иконе упоминается в житии Василия Блаженного, являющимся литературным памятником XVI века. Там описана следующая ситуация. Однажды у городских ворот выставили на всеобщее обозрение образ Богоматери. К нему выстроились толпы богомольцев. Однако Василий Блаженный, подойдя к иконе, не стал возносить ей молитвы, а бросил в образ камнем. Когда его спросили, почему он так поступил, юродивый ответил, что под верхним слоем краски скрыто изображение черта. Действительно, когда сняли краску, под ней оказался образ черта. Если кто-то молился на такую икону, получалось, что он молится не только Христу, но и дьяволу. Считалось, что такие иконы активно используются в черной магии. История с адописной иконой описана Николаем Лесковым в повести «Запечатленный ангел». Но по чьей же инициативе создавались подобные образы? По одной из версий, писать и распространять их могли старообрядцы, которые отказались принять Петровскую реформу и стремились подорвать новую веру, связанную с греческими канонами. По другой версии, это могли делать поклонники ереси жидовствующих. Последние выступали против официальной религии. Считая, что иконописные изображения являются, по сути, идолами, следовательно, поклонение им – Ничто иное, как идолопоклонничество, а это противоречит библейской заповеди «Не сотвори себе кумира». А дописные иконы по замыслу еретиков должны были искоренить поклонение идолам. Существовала и третья версия, согласно которой маги, староверы и еретики тут были ни при чем. Все дело заключалось в мошеннических схемах, придуманных бродячими торговцами-коробейниками, которых в ту пору называли афенями. Последние торговали в том числе и иконами. Если кто-то совершал покупку, вскоре после ухода продавца к нему подходил другой коробейник и предлагал проверить икону. После того, как обнаруживался скрытый слой с адскими рисунками, покупатель, понятное дело, старался избавиться от дьявольского образа, и тот вновь оказывался в руках торговцев. А денег, лоху, никто, конечно, не возвращал. НЛО на религиозных фресках Энтузиасты обращают внимание на то, что на некоторых старинных иконах и полотнах на религиозную тематику запечатлены образы, напоминающие современные описания неопознанных летающих объектов, Так в монастыре «Высокие дичаны» в Косове можно увидеть фреску Распятия от 1350 года. В верхних правом и левом углах фрески находятся странные объекты сферической формы, никаких летательных воздушных шаров тогда еще не существовало. Во флорентийском палаццо «Векья» находится картина известного художника 15-го столетия «Кватроченто Доминико Герландаё» «Мадонна со святым Джованнинно». Над плечом Богоматери виден объект, напоминающий индийскую виману или летающую тарелку. На нее внимательно смотрят находящийся поодаль мужчина и пес, сидящий у его ног. В базилике Нотр-Дам французского города Бон, Бургундия, висит гобелен, который называют «магнификат» от «манификат анима мэ фраза на латинском, открывающая евангельское словословие Девы Марии. Сюжет изображает жизнь Богородицы, а на заднем плане виден предмет, похожий опять же на классическую летающую тарелку. В Лондонской национальной галерее находится картина «Благовещение со святым Эмидием» написанное в 1486 году венецианским живописцем Карло Кривелли. Полотно предназначалось для алтаря Францисканской церкви Благовещения в городе Асколи-Печено, покровителем которого считался святой Эмидий. От святого духа на картине отходит луч в сторону головы Девы Марии. В церкви Сан-Лоренцо, Сан-Пьетро, Италия, Имеется картина «Прославление Евхаристии» работы художника Бонавентура Салимбени, написанная им в 1600 году. На ней присутствует объект, от которого отходят антенны, как от спутника. В Кембриджском музее Фитцвильям выставлено полотно голландского живописца «Арента де Галдера. Крещение Христа», написанное в 1710 году. На картине в небе завис загадочный дискообразный объект, испускающий лучи в сторону Иоанна Крестителя и колено преклоненного Христа. Возможно, НЛО в далеком прошлом, когда люди верили в различные чудеса, не рассматривали как нечто из ряда вон выходящее, а пришельцев могли принимать за ангелов и святых. Все это прекрасно вписывалось в религиозные сюжеты. Матрона и Сталин. В московском храме святого Николая есть икона с эпизодами жития Блаженной Матроны Московской, работы одного из иконописцев Покровского монастыря. На одном из них святая изображена рядом со Сталиным. откуда взялся этот сюжет. Якобы в 1941 году вождь узнал о московской прозорлевице, способной предсказать исход войны и решил тайно ее посетить. От Матроны Сталин услышал следующие слова. «Победа будет за тобой. Ты один из начальства не покинешь Москву». Хотя есть и другая версия, мол, стукнула блаженная Иосифа Виссарионовича кулачком по лбу и сказала не совсем понятное. «Москву не сдавай, думай, думай, а как придет Александр Невский, так всех за собой и поведет». Событие это, однако, так и не вошло в официальное изложение жития Матроны Московской, поскольку не найдено было никаких реальных доказательств в пользу того, что святая действительно когда-либо встречалась с вождем народов. Прежде всего, для того, чтобы получить от провидицы какую-то информацию, Сталину не обязательно было встречаться с ней лично. Он мог кого-то к ней послать, чтобы получить нужные сведения, Что же касается иконы, на которой изображены матроны и Сталин, то существует гипотеза, что образ Иосифа Виссарионовича был скопирован с картины Александра Герасимова под названием «Сталин и Ворошилов на прогулке в Кремле» 1938 год. На это указывает и тот факт, что на иконе одна нога Сталина короче другой. На картине оригинале его ногу частично заслоняет собой Ворошилов. Так что легенда о встрече Сталина со знаменитой ясновидящей является всего лишь апокрифом. И понятно, что советская власть никак не могла приветствовать и поощрять деятельность Матроны, не вписывающуюся в рамки социалистической идеологии. Где скрыт святой Грааль? Святым Граалем называют чашу, в которую Иосиф Аримафейский после распятия собрал кровь из ран Христа. Этой реликвии приписывают мистические свойства, от исполнения желаний до достижения бессмертия. Но никто не знает, что она представляет собой на самом деле. Вот ряд артефактов, которые теоретически могут являться этим священным сосудом. Французский философ-традиционалист Рене Генон, 1886-1951 года, утверждает, что еще до христианства Грааль был доверен людям высшими божествами. Он якобы изготовлен из лучистого камня, упавшего на землю из короны архангела Люцифера, и представляет собой большой кубок необыкновенной красоты. По одной из версий, Один из хранителей Грааля, Парсифаль, принадлежавший к братству Розенкрейцеров, на время передал реликвию Гроссмейстеру Круглого Стола, тайного братства, возглавляемого легендарным королем Артуром. Видимо, рыцари Круглого Стола не просто охраняли священный сосуд, а еще и использовали его магическую силу. В раннем британском фольклоре встречается немало преданий о волшебных чашах. Одно из них — повествует о роге изобилия, который давал своему владельцу пищу и питье, и на... никогда в нем не иссякавшее. Другое гласит, что смертельно больной человек мог исцелиться, если Грааль находился у него не менее восьми дней. В разное время разные люди устремлялись на поиски святого Грааля, полагают, что он хранится где-то в подземельях аббатства Гластонберри, где похоронено и тело короля Артура. Также существует ряд вполне реальных претендентов на звание святого Грааля, например, кубок Ликурга. На этом римском стеклянном кубке изображен фракийский царь Ликург. Чаша способна менять цвет в зависимости от освещения. Если свет на нее падает спереди – то она становится зеленой, если сзади, то красной. Что удивительнее всего, при изготовлении кубка применялись нанотехнологии. В стекло добавлены микроскопические частицы золота и серебра размером 50 нанометров. Вероятно, отсюда и цветовой эффект. Правда, подробности производства неизвестны. Кубку всего около 1600 лет так что вряд ли он имеет отношение к Иисусу Христу. Но не исключено, что именно данная чаша, которой также приписывают магические свойства, стала в свое время источником легенд о святом Граале. Еще один Грааль — Сакро Катино. Одно из наименований данного артефакта — генуэзская чаша, так как хранится она в церкви Сан-Лоренцо в Генуе. Правда, реликвия — больше походит на шестиугольное блюдо. Сакро Катино был захвачен как трофей во время первого крестового похода. Никто не знает точно, каково его происхождение, когда и где он был изготовлен. Но в тринадцатом столетии христиане были убеждены, что генуэзская чаша и есть святой Грааль. Первоначально считалось, что чаша сделана из изумруда, хотя исследователи более позднего времени пришли к выводу, что это просто зеленое египетское стекло. Действительно, когда артефакт был поврежден при вторжении наполеоновских войск, стало ясно, что он состоит из стекла. Следующий кандидат в Граале — кубок Нантеос. Этот фрагмент дерева высотой всего 10 см находится в Уэльсе. Когда-то, судя по всему, он и впрямь представлял собой чашу. Согласно легенде, в прошлом кубок обладал целительной силой. Именно такие деревянные сосуды для питья были в ходу в Палестине во времена Иисуса. Артефакт неоднократно крали, но непостижимым образом он всегда возвращался на место. Правда, ученые полагают, что он был изготовлен только в XIV столетии, так что никак не мог быть современником Христа. Некоторые исследователи считают, что святой Грааль вообще мог не являться чашей или кубком. Это просто иносказательное обозначение реликвии. Поэтому одним из кандидатов на звание Грааля является Оссуари Иакова, древний известняковый ящик для хранения костей, на котором выгравирована надпись на арамейском «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». Впервые артефакт всплыл у некоего израильского торговца-антиквариатом, уверявшего, что в Эссуарии хранились останки Христа и его родных. Узнав об этом, Управление древностей Израиля объявило реликвию поддельной и возбудило уголовный процесс, который длился пять лет. Однако доказать факт мистификации не удалось. Если верить кельтским и нормандским легендам, то Иосиф Аримафейский после распятия Иисуса перебрался в Британию и захоронил Грааль в аббатстве Гластонбери. При этом он воткнул в землю на холме на месте захоронения сосуда свой посох, из которого впоследствии вырос куст терновника, почитаемый местными жителями священным. Действительно, и в наши дни в Великобритании существует растение, имеющее палестинское происхождение. Но это еще не все. В Гластонбери есть источник челес well, который, по легенде, берет начало с места захоронения Грааля. Вода якобы имеет красный цвет, так как туда попала из чаши кровь Иисуса, а также обладает вкусом железа из-за гвоздей, которыми распинали Спасителя. Впрочем, ученые полагают, что этот феномен объясняется более прозаически. В состав почвы, откуда струится источник, входит большое количество оксида железа. Отсюда характерный цвет и вкус. Кто автор Туринской плащаницы? Одна из самых больших тайн в истории человечества связана со знаменитой Туринской плащаницей. Речь идет о четырехметровом льняном полотне, в которое, если верить евангельским преданиям, Иосиф Аримафейский некогда завернул тело Христа, и на котором в момент воскресения отпечатался лик Спасителя. Сейчас плащаница хранится в соборе святого Иоанна Крестителя в Турине. Но среди деятелей католической церкви имеются расхождения по поводу подлинности этой христианской реликвии. Покров с ликом Христа. Упоминание о плащанице встречаются во всех вариантах Евангелия. Так апостол Матфей сообщает, когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать его, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 57-60. В конце XI столетия в византийских церквях демонстрировались алтарные покровы, на которых виднелось изображение Христа размером в человеческий рост. О них упоминается в ряде источников XIII века. В частности, их видели в Константинополе, в Часовне Богородицы Фарос, во Дворце Букалион, в Монастыре Богородицы Влахернской и Соборе Святой Софии. Неизвестно, был ли это один и тот же погребальный саван или разные. После взятия Константинополя в 1204 году во время крестового похода несколько столетий о плащанице не было слышно вновь плащаница всплыла лишь в середине XIV столетия в североцентральной Франции у тамплиеров, объявивших себя хранителями реликвии. Она была выставлена в 1353 году одним из руководителей ордена Жоффруа де Шарне в Лире. В 1452 году внучка де Шарне, которой эта реликвия досталась по наследству, продала ее дому савойских герцогов, ставших впоследствии итальянскими монархами. Людовик I Савойский хранил плащаницу в Шамбери, где она в 1532 году пострадала от пожара. После того, как в 1578 году столица герцогства была перенесена в Турин, ткань поместили в специальный ковчег в соборе Иоанна Крестителя, где она находится до сих пор. После того, как в 1898 году Фотографом-любителем «Секондо Пия» были сделаны снимки плащаницы, на которых обнаружился человеческий лик, встал вопрос о подлинности реликвии и личности того, кто на ней изображен. Однако в те времена провести серьезное исследование артефакта не представлялось возможным. Первые исследования. В 1980 году известный микроаналитик Уолтер К. МакКрон определил, что изображение на плащанице было нанесено с помощью красной охры и киновари. Он заявил, что стекловолокна, которые видны на микрофотографиях кусочков ткани, не имеют к туринской плащанице никакого отношения. В 1988 году сразу три научные лаборатории Аризонского университета Оксфордского университета и Федерального политехнического института в Цюрихе, независимо друг от друга провели углеродный анализ ткани. При этом материал сравнивали с образцами, относящимися к различным историческим эпохам, что позволяло с максимальной точностью подсчитать возраст реликвии. Результаты исследований примерно совпали. Они показали, что образ Христа на плащанице — это работа искусного художника, Данные распада радиоактивного углерода указывали также и на то, что даты изготовления ткани относится в период между 1260 и 1390 годами. Получается, что пресловутый плащ никак не мог принадлежать Христу, и все домыслы об этом являются мистификацией. Но многие приверженцы идеи подлинности реликвии все еще не сдаются. К примеру, Они утверждают, что на образцах ткани обнаружены семена бактерий, способные изменить углеродное датирование. Правда, скептики уверяют, что в таком случае, чтобы возвести возраст ткани в степень бактериальных примесей, должно быть, по крайней мере, вдвое больше. А Раймонд Роджерс из Лос-Аламосской лаборатории в США, участвовавший в первом проекте исследования реликвии, предположил, что пробы для анализа были взяты неверно. После пожара 1532 года плащаница была заштопана монахинями монастыря, где она хранилась, и волокна для проб, взятые из заплат, сбили ученых с толку. В частности, речь идет о содержании в волокнах ванилина, который имеет тенденцию к кинетическому распаду и поэтому может свидетельствовать о возрасте материи. Так как в некоторых волокнах, которые исследовал лично Роджерс, совсем не было обнаружено ванилина, то возраст плащаницы можно оценить не в 800, а где-то в 1300-3000 лет. Между тем, специальное исследование под микроскопом показало, что для основной ткани и образцов характерно одинаковое плетение елочкой, не имеющее аналогов, кстати. На оборотной стороне плащаницы под заплатой было обнаружено еще одно изображение человеческого лица, почти уничтоженное огнем. В 2008 году был впервые сделан сверхточный цифровой снимок Туринской плащаницы в 12,8 миллиардов пикселей. Исследователи объявили, что изображение человека совершенно точно нанесено на ткань, а не является объемным отпечатком тела так как с точки зрения начертательной геометрии в последнем случае развертка должна показывать искаженное изображение, а она выглядит как плоская проекция. К тому же изображения с лицевой и тыльной стороны не совпадают по размерам. Еще в 1978 году группа ученых под руководством Джона Джексона сделала первую попытку реконструировать изображение на плащанице. Но образ не выходил четким. В 2009 году более впечатляющих результатов удалось достичь группе итальянских исследователей во главе с доцентом органической химии Университета Павии Луиджи Гарласкелли. Для чистоты эксперимента применялись лишь материалы и методы, доступные в Средневековье. Добровольца покрывали льняной тканью, которую натирали пигментом с небольшим количеством кислоты. Затем ткань нагревали в печи, чтобы удалить пигмент, и в завершении процесса на нее наносили пятна крови и другие элементы декора. В итоге исследователи получили нечеткое, выполненное в полутонах, изображение человеческой фигуры в полный рост. По внешнему виду весьма схожее с имеющимся на Туринской плащанице. Однако специалисты из Ватикана и представители научной общественности поставили результаты реконструкции под сомнение, в качестве основного аргумента выдвигалась нечеткость изображения, которая сильно уступала по качеству оригиналу. Автор реликвии Леонардо да Винчи в последнее время появилась еще одна невероятная гипотеза. По мнению ряда исследователей, автор изображения на Туринской плащанице никто иной, как великий Леонардо да Винчи. Тому есть и доказательства, пока всего лишь косвенные. Год рождения Леонардо — 1452. Именно в этом году плащаница была передана на хранение герцогу Савойскому. Согласно преданиям, она попала в собор Сан-Джованни в Турине в 1578 году, то есть 59 лет спустя после смерти живописца, наступившей в 1519 году. Между тем, последний радиоуглеродный анализ показал, что возраст плащаницы как раз соответствует времени расцвета творчества Леонардо. У рисунка на плащанице много общего с полотнами да Винчи, Например, облик Христа передан с удивительной анатомической достоверностью. Еще одна деталь. Да Винчи сознательно или бессознательно всегда придавал созданным им изображениям людей сходство с самим собой. Так вот, лик Иисуса — почти точный автопортрет художника. Те же нос, брови, губы, волосы, борода. Случайно ли? Какая плащаница истинная? Впрочем, в мире имеется около 40 реликвий, выдаваемых за погребальное одеяние Христа. И Туринская плащаница занимает первое место среди них по претензии на подлинность лишь благодаря таинственному отпечатку на ней. Так, в декабре 2009 года из древнего захоронения, найденного на территории Иерусалима, извлекли части погребального полотна которое, судя по данным радиоуглеродного анализа, было изготовлено примерно в то время, когда жил и умер Христос. То есть в начале первого столетия нашей эры. Исследователей заинтересовал тот факт, что полотно было выткано методом простого двустороннего плетения нитей, тогда как в Туринской плащанице использовано так называемое саржевое диагональное плетение, появившееся в Иерусалиме, лишь тысячу лет спустя, после предполагаемой даты кончины Иисуса. Однако в сохранившихся образцах пальмирских тканей, произведенных в первом-третьем веках, плетение нити идентично плащанице. Это может указывать на то, что для савана Христа использовали не дешевую местную ткань, а дорогую, импортную. Это вполне согласуется с евангельским повествованием о том, что тело Спасителя было положено в гроб Иосифом Аримафейским, который являлся членом Синедриона и был богатым и знатным человеком. К тому же, иерусалимское полотно не было цельным, а состояло из нескольких частей. Одним из кусков ткани, по обычаю, покрывали голову покойного, а евангелист Иоанн сообщает. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 6-7. Изображение нанесли Лазаром. В канун католического Рождества 2011 года Исследователям из Национального агентства новых технологий, энергетики и устойчивого экономического развития Италии, Эне, удалось, как они считают, опровергнуть версию о подделке. Группа итальянских ученых, во главе с профессором Дила Царо, пять лет занималась изучением спорной библейской реликвии. Пытаясь понять, как изображение могло так четко отпечататься на льняной ткани, а также какие физические и химические процессы могли так окрасить полотно. Исследование было основано на более ранних данных, полученных американскими учеными в ходе проекта ШТАРП. Шраудов Turin Research Project). Происхождение отпечатка на плащанице до сих пор остается неизвестным. Под пятнами крови, которые въелись в ткань, следов изображения нет значит, отпечаток появился позднее. Кроме того, следы крови имеют четкие очертания, и на ткани отсутствуют следы разложения. Это заставило исследователей сделать вывод о том, что тело пролежало завернутым в полотно не более двух дней. После нескольких лет экспериментов эксперты Энеа выяснили, что такой портрет можно нанести на льняную ткань, только используя ультрафиолетовые лазеры высокой интенсивности. Лишь ультрафиолетовое излучение способно окрасить полотно так, чтобы были достигнуты соответствующая тональность цвета, поверхностная окраска внешних волокон ткани и отсутствие флуоресценции. Однако для этого необходима мощность, равная 34 миллиардам ватт который не обладает ни один из современных источников ультрафиолета. Разумеется, таких технологий не было ни у древних евреев, ни у средневековых монахов, которым приписывается изготовление подделки. В докладе, который Дила Царо и его коллеги опубликовали в прессе, говорится «Двойное изображение, фронтальное и заднее, человека, подвергавшегося истязаниям и распятию, которая просматривается на льняной ткани туринской плащаницы, обладает многочисленными необычными характеристиками химическими и физическими, которые в настоящее время невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Невозможность повторения, а значит и фальсификации изображения на плащанице не позволяет сформулировать достоверную гипотезу о механизме формирования отпечатка. Впрочем. Луиджи Горласкелли из Университета Павии, Италия, который в 2009 году сумел воспроизвести отпечаток на Туринской плащанице искусственным путем, по крайней мере, он так утверждает, скептически отнесся к выводам коллег. «Да, выжечь такое изображение мог только у Фелазер, высокой эффективности», — прокомментировал он, но это не доказывает сверхъестественного происхождения сего предмета. К тому же ранее было обнаружено захоронение евангельских времен с телом, завернутым в ткань. Но это полотно имело очень простую структуру, тогда как нити плащаницы обладают сложным плетением. Это является косвенным доказательством того, что и сама плащаница была изготовлена гораздо позднее той эпохи, когда распяли Христа. Так что окончательного ответа на вопрос о происхождении реликвии будь то подлинное чудо или мистификация, пока никто не дает.